сонет 56 Востань, любовь моя. Ведь каждый уверяет, что возбудить тебя трудней, чем аппетит, который получив сегодня всё, молчит, а завтра чуть заря протест свой заявляет. Уподобись ему, и нынче же мой друг Скорей насыть глаза свои до пресыщения, А завтра вновь гляди и чувством охлаждения Не убивай в себе любви, блаженный дух. Пусть промежуток тот, на то походит море, Что делит берега, куда с огнем во взоре Является что день влюбленная чита. Чтоб жарче с каждым днём соединять уста. Или уподобься ты дням осени туманным, Что делают возврат весны таким желанным?